Глава 30. 6 июля 2021 года. «Я просыпаюсь от головной боли, уставшей от тревоги и нехватки хорошего сна. Глаза болят, а мысли медлительные и удушающие. Я варю крепкий черный кофе и забираю его в клинику, сопротивляясь завлекающему зову сирены от шкафа с медикаментами. Угощаться сейчас — это очень плохая идея, особенно после того, как Арне поймал меня вчера с таблетками. Собравшись силами, я включаю компьютер и открываю видеодневники, потому что прошлой ночью приняла решение. Но в тот момент, когда я листаю список к файлу Алекса и открываю его, я уже знаю, что найду его пустым. Естественно, все видео исчезли. Кто бы ни украл таблетки из клиники, он, очевидно, воспользовался возможностью удалить любые доказательства, которые мог оставить после себя Алекс. Я чувствую вспышку злости и разочарования. Несколько секунд я раздумываю пойти прямиком к Сандрин, показать ей пустой файл, но это бессмысленно. Компьютерные записи покажут, что это я их удалила. Если я собираюсь перетянуть ее на свою сторону, мне нужно что-то более убедительное. Вместо этого я вхожу в интернет и проверяю записи о смертях в Антарктике для такого опасного места. Их было удивительно мало за прошедшие годы, и немногие из погибших женщины. Самое примечательное — Иван Халлидей изучала климат в Моусене. Несчастный случай со снегоходом попал во все газеты. Женщина-технолог, которую звали по стечению обстоятельств, Ванда, предположительно умерла от заражения крови на британской базе. Ванда — Имя пострадавшей совпадает с названием Новозеландской антарктической базы. Намного меньше информации, что странно, о Наоме Перес, 28-летней ассистентке администратора, найденной мертвой на льду два года назад неподалеку от хижины открытия Скотта возле Макмерда, Меня охватывает волна грусти, когда я изучаю портрет Перес, опубликованный в новостной статье. Красивая, с длинными каштановыми волосами, струящимися из-под толстой вязаной шапочки. Могла ли это быть пувар-фей Жан-Люка, его бедная девочка? Хотя нет никаких намеков на то, что инцидент был чем-то, кроме несчастного случая. Причина смерти определена как обморожение. Был сделан вывод, что она потерялась в темноте, не нашла дорогу к станции и замерзла на насмерть. Я вспоминаю ту захлёстывающую панику, которую испытала, когда оказалась в одиночестве после Авроры. Я прекрасно представляю, насколько напугана она была, когда холод охватил ее, замораживая кровь в венах. Ужасная смерть. Одна в безжалостной ночи. Я проверяю другие недавние смерти в Антарктике, минутами выжидая, пока каждый поисковый запрос загрузится при нашем невероятно медленном интернете. Двое мужчин, погибшие при взрыве на одной из аргентинских баз. Парень, Умерший в пожаре генераторной будки на русской исследовательской станции. Повар, раздавленный грудой снега на Макмердо. Еще двое мужчин скончались в результате несчастного случая с самолетом на немецкой базе. Я сдаюсь, чувствуя, что зашла в тупик. Что я надеялась обнаружить? Залпом допивая остатки кофе, я раздумываю вернуться в столовую за добавкой, но знаю, что это сделает меня нервной и дерганой. Вместо этого я открываю файлы с медицинскими записями. Я просматривала их, когда прибыла, но это, по сути, данность, что все здесь неприлично здоровы. Есть редкие случаи сломанных конечностей или гастроэнтерита. Ничего важного. Но в отсутствии идей получше, я решаю присмотреться тщательнее. Сначала я проверяю данные Жан-Люка, надеясь, что они расскажут мне о 70 ледовых станциях, на которых он провел время. Но, как и видеозаписи, Его медицинские отчеты удалены из системы. Это подозрительно? Я не уверена. Может, таков протокол в случае чьей-то смерти? Записи Алекса, однако, все еще там. Я просматриваю их снова, ища что-нибудь необычное. Но там нет ничего, кроме случая ветрянки, когда ему было семь. До самой смерти Алекс, по всей видимости, был в исключительной форме и невероятно активен. Кто следующий? Мозг немедленно переключается на Арне. Я открываю его записи и читаю с самого начала. Ушная инфекция в младенчестве. Сломанное запястье в подростковом возрасте. Приступ пищевого отравления, когда ему было за 20. Случай контактного дерматита во время его пребывания на МакМёрде. Ничего особо примечательного, но дата привлекает мое внимание. Шесть месяцев после смерти Наоми Перес. Узел затягивается в желудке, когда я смотрю на запись. Может ли это быть совпадением? «Это ничего не значит», — твердо говорю я себе. Все-таки Арне открыто говорил о своем пребывании на базе США. Люк тоже. И достаточно много членов летней команды, вспоминаю я. К тому же несколько зимовщиков также были на Конкордии, хотя я не могу вспомнить, кто. Спустя какое-то время... Я отключилась от всех историй о приключениях на других станциях, подозревая, что большинство из них были сильно приукрашены или вовсе выдуманы. Я рыскую в медицинских записях остальных работников базы, но остаюсь ни с чем. Массируя лоб, я пытаюсь все это обдумать. Как я могу определить, что именно беспокоило Жан-Люка и почему он хотел те тесты ДНК? Я могу придумать только два способа: прямо спросить Сандрин или узнать из его личного файла. Но я не могу получить доступ к той области информационной системы, а начальница хранит бумажные копии в своем офисе под замком. Черт, я вспоминаю, что мне нужно снова заполучить ключ от шкафчика в бета. Мне придется придумать способ пробраться обратно в офис Сандрин, когда мозг будет менее затуманен. Может, у меня будет возможность заодно заглянуть в тот шкаф с документами. Серьезно, Кейт? Я делаю глубокий вдох, гадая, когда я превратилась в человека, который серьезно рассматривает идею вломиться в чужой офис и украсть ключи вместе с важными персональными данными. Каким образом я могу это оправдать? Но какая есть альтернатива? Рискнуть, учитывая, что эта ситуация может еще сильнее ухудшиться, переждать остаток зимы, надеясь на лучшее? Я поглядываю на время и решаю заглянуть к коро. Но когда я стучу в дверь, ответа нет. Я отдаю ей минуту, затем просовываю голову внутрь. Она лежит на кровати. Заметив меня, начинает шевелиться. «Прости, не хотела тебя разбудить». «Привет, Кейт». Коров встает и потирает глаза. Все в порядке, я проспала». «Мы можем провести осмотр. Или позже, если хочешь». «Нет, давай сейчас». Она встает и следует за мной в клинику, ступая на весы, прежде чем я попрошу ее об этом. Я записываю результат, успокоенная тем, что, несмотря на всю боль, перенесенную ей после гибели Алекса, она набрала почти полкило. Затем я измеряю высоту ее матки. Она в точности там, где должна быть. Я проверяю давление. не в зоне опасности, но немного выше нормы, учитывая обстоятельства, это ожидаемо. Я достаю стетоскоп, и прослушиваю сердцебиение плода. Там тоже никаких нарушений. «Похоже, все в порядке», — уверяю я Каро, делая заметки в бланке дородовых записей, присланных АСН. «У вас обоих все очень хорошо». Она слабо улыбается. «Как ты?» — спрашиваю я. «Сама по себе». «Дерьмова», — отзывается Каро. Ее честность трогает меня. «Со временем станет легче», — мягко говорю я. «Думаешь?» В лучшем случае, я вернусь домой матерью-одиночкой. На это нечего ответить. Семья Алекса знает о ребенке. Я полагаю, Сандрин или, может, кому-то из АСН пришлось проинформировать их о его смерти. Какой траурной тенью это накроет свадьбу его сестры, думаю я. Еще нет. Алекс планировал поговорить с ними. Сначала он хотел убедиться, что все будет нормально. Ты собираешься им сказать? «Я думала послать им электронное письмо», — говорит Каро. «Или позвонить. Никак не могу решить. Может, письмо будет лучше. Это даст им время переварить новости перед тем, как ты поговоришь с ними. Я просто не знаю, что сказать. Я не пойму, поможет ли это или сделает только хуже. Я уверена, что поможет. Они захотят иметь отношение с внуком. Их вторым внуком. Рози родит раньше меня. Это сестра Алекса?» Каро кивает. Он так часто о них говорил, что я чувствую, будто уже знаю их. А он рассказывал им о тебе. «Ага», — его мама спрашивала, «могу ли я танцевать Хака?» Она думала, что это может отпугнуть кроликов с их овощной грядки. «Хака» — ритуальный танец новозеландских маори. «Она, похоже, милая, смешная», — улыбаюсь я. «Да», — Каро тоскливо смотрит в окно. Снаружи виднеется блеклое сияние полной луны, Потом она снова поворачивается ко мне. «Ты уже нашла его браслет?» Я качаю головой. Но я проверила данные. «И?» И ничего особенного. Информация обрывается в 2.53 той ночью. Боль омрачает лицо Каро. Ее плечи напрягаются, когда она борется со своими эмоциями. «Ты узнала что-нибудь еще? Я подумываю рассказать ей о визите Люка в комнату Алекса и о пропавшем снотворном но всё-таки решаю не делать этого. Не стоит добавлять еще больше стресса и беспокойства к уже и так хрупкому моральному состоянию коро. Ничего конкретного, но, как и обещала тебе, я над этим работаю. Она разглядывает меня, явно оценивая, лгу я или нет. На самом деле, я хотела спросить, не у тебя ли телефон Алекса, говорю я, или, может, ты знаешь, где он? «Я везде его искала», — качает головой коро. Я решила, что его забрала Сандрин. Возможно. Я узнаю. Почему ты спрашиваешь? Думаешь, это важно? Сомневаюсь, вздыхаю я. Я просто размышляла, у кого он может быть. Значит, теперь ты мне веришь, что его смерть не была случайной? Взгляд коро прямой и твердый. Она намного сильнее, чем мне казалось, понимаю я. Она, может, молодая и в ужасной ситуации, но она жесткая. Все равно я решаю не говорить ей всего. Скажем так, я не то чтобы не верю тебе, ладно? Я хочу убедиться, что мы докопаемся до правды. Дай угадаю, Сандрин не слишком-то помогает? Нет, не помогает, признаю я. Кстати говоря, ты когда-то слышала о ней и Жан-Люке? Ты имеешь в виду об их отношениях? Значит, это правда. Да, я только вчера узнала об этом. Кто тебе сказал? Арне. Каро вздыхает. «Сандрин, может, и полная стерва, но она была явно сокрушена тем, что случилось с Жан-Люком. Она днями почти не разговаривала и больше не была прежней с тех пор». «В каком смысле?» «Раньше она не была такой несгибаемой», — вспоминает Каро. «Как получилось, что ты не пошла с ними в ту экспедицию?» «Я не хотела. Пять дней на льду, скалолазание это не мое. Боюсь высоты». Она смотрит на меня и смеется. «Жалко, не так ли?» «Алекс говорил, что поможет мне перебороть это». «Совсем не жалко. Если честно, я боюсь темноты». Я сочувственно улыбаюсь. «Правда?» «Всегда боялась», — киваю я. «Мне все еще приходится засыпать со светом». «Господи!» — присвистывает Каро. «Неудивительно, что ты наложила в штаны, когда они нашли тебя на льду без фонарика». Я кривлюсь не только от стыда, но и от осознания, что либо Дрю, либо Арне. Рассказали всем, в каком я была состоянии. Да уж, глупо, не так ли? У нас всех что-то такое есть. Алекс до смерти боялся змей. Говорил, что поэтому мы были созданы друг для друга. Где бы мы ни жили, мы были бы в порядке. Ни в Ирландии, ни в Новой Зеландии нет змей. Она снова замолкает. Мы сидим так с минуту, Обе в раздумьях, несомненно, об утраченном будущем, в котором Коро и Алекс живут долго и счастливо. Я отлично знаю, как сильно это ранит. «Мне лучше идти», — вздыхает Коро. Я обещала Арку снова взглянуть на поставку воды в бойлере. Люк клянется, что с проводами все в порядке, но мне нужно убедиться, что я все хорошо проверила. «Ты ему не веришь?» — спрашиваю я. «Верю, когда он не накурен», — морщится Коро. Я вспоминаю Иглу, мой разговор с Люком. Он показался мне довольно собранным, несмотря на косяк, который курил. Но я все же не знаю его так долго, как Каро. Он отдал вейп Алекса, вспоминаю я. Возможно, Каро хранит его где-то у себя. Его что? Она выглядит растерянной. Его электронную сигарету. Люк сказал, что одолжил ее. У Алекса никогда не было вейпа. Как я и говорила... Он мало курил, даже до того, как Жан-Люк его отговорил от этого. Я не понимающе глазею на нее. Ты уверена? Конечно, я уверена. А что? Ничего, бормочу я. Я делаю вид, что проверяю время на настенных часах. Извини, мне пора. Я только что вспомнила, что должна кое с кем встретиться. Коро меряет меня еще одним растерянным взглядом, поднимаясь на ноги. Ты уверена, что все в порядке, Кейт? Ты снова выглядишь нервной. Я в норме. Лгу я, желая поскорее от нее избавиться. Увидимся позже. Как только она уходит, я отпираю шкаф и почую себя коктейлем из таблеток. Рука дрожит, замечаю я, либо от ломки, либо от шока. Люк солгал мне. Он лгал о причинах визита в спальню Алекса, и у меня нет никакого представления, что с этим делать.